18. -е. Спать я завалился в одежде. Не потому, что невоспитанная, и даже не потому, что, положа руку на сердце, новая одежда мне понравилась гораздо больше старой. Уж не знаю, как эльфика ее заказывала, но джинсы, худи и куртка сидели как влитые. Нет, просто мне так было уютнее и спокойнее. Я не страдаю паранойей, у меня все нормально, почти, с психикой. Но спать в одних трусах в чужом жилище, тем более эльфийском жилище, тем более в жилище, хозяйка которого пытается то ли соблазнить меня, то ли поставить в неловкое положение, чтобы удовлетворить свое извращенное чувство юмора, увольте. В одежде я себя в таких ситуациях чувствую гораздо увереннее. Возможно, именно благодаря этому я и выжил в то утро». Услышав какой-то непонятный шум, я не стал возиться с одеждой, пытаясь попасть ногой в штанину и вспомнить, куда я вчера делал носки, а просто одним движением встал с кровати. Так что, когда дверь из темного стекла, ведущая в гостевую комнату, разлетелась в дребезги, я уже даже успел затянуть шнурки на ботинках — единственном предмете гардероба, пережившем вчерашний день. За те несколько мгновений, которые одна часть моего мозга пыталась осмыслить происходящее, вторая уже успела выдать несколько предположений. И атака красных ангелов на жилище Высшей, служащей в безопасности и принадлежащей к Дому Серебряной Луны, была самой правдоподобной из предложенных версий. Но даже я, обладающий весьма богатой и развитой фантазией, не мог предположить ничего подобного той картине, что открылось у меня перед глазами через секунду. В дверной проем протиснулось нечто, что явно не могло быть результатом естественной эволюции живого существа. Живые существа в такое превратиться не могут. Голем однозначно. Но черт побери, какой! Рукотворная тварь состояла из фрагментов десятков человеческих тел, и от нее за милю разила некромантий. Без черной магии заставить это двигаться и осмысленно действовать не мог никто, руку готов дать на отсечение. Туловище монстра было сшито из нескольких тел грубыми стежками. Тот, кто создавал этого урода, мало заботился об эстетике и даже логике. С плеча монстра свисала женская грудь, среди бугров мышц на животе можно было различить непонятно как попавшую туда ногу, а там, где у нормальных живых людей находится солнечное сплетение, виднилась детская голова, глаза которой горели зеленым демоническим огнем. Огнем цвета некромантии, нужно отметить. Головы же в привычном понимании у голема не было вовсе. Руки монстра также были сборными. Пальцы на множестве ладоней шевелились подобно водорослям на дне залива. Опирался этот Франкенштейн на такие же ноги, в создании которых поучаствовало минимум несколько человек. Разумеется, очень косвенно и вряд ли добровольно. Увидев меня, монстр взревел несколькими голосами, видимо, где-то были еще головы, которые я не увидел, и ринулся вперед, сжав в крепкие кулаки сразу несколько ладоней. Первый удар в дребезги разнес висячую оранжерею, преграждавшую монстру путь к моей беззащитной тушке. Оранжерея эта висела между столбами, удерживающими балдахин кровати, И красиво разлетелась по комнате обломками цветочных резервуаров, комьями земли, лепестками, стеблями и что там еще было. Мне стоило поблагодарить Эльфику за то, что гостевую спальню она не стала превращать в еще один шедевр хай-тека, а обустроила ее более традиционно по-эльфийски. С множеством растений, каких-то непонятных глиняных ваз, стоящих на постаментах, и огромной кроватью, на которой при желании могла бы выспаться целая рота. Все это помешало голему одним рывком добраться до меня и завершить свое черное дело. Вот только мне все это мешало тоже. Увернувшись от лапища монстра, я отпрыгнул назад, наткнувшись на что-то, звонко рассыпавшееся на множество осколков. Монстр тем временем пытался выпутаться из висячей конструкции, помогая себе дикими воплями из нескольких глоток. Обычно големы неразумные создания, своеобразные роботы из камня, глины, земли и льда. Да из чего угодно практически. И действуют они тоже согласно заложенной программе. Своего мозга у них нет. Есть лишь управляющая сеть заклятий и основная цель. Чтобы оживить и заставить действовать такую тварь, внутрь нее, в голову, как правило, закладывают свиток с определенным заклинанием, которое, подобно компьютерной программе, управляет големом и делает его способным на автономные действия. И тогда достаточно доставить голема в нужное место, чтобы он выполнил задание или телепортировать. В то, что голем явился не обниматься, я почему-то поверил сразу. Осталось всего ничего. Придумать, как избавиться от этой мерзости и желательно в как можно более сжатые сроки. Удар, и один из столбиков удерживающих балдахин отлетел в сторону, разломившись надвое. Я отпрянул. Проклятие! Какой бы большой ни была комната эльфики, здесь для таких танцев места все же маловато. Что же делать с этой тварью? «Будь со мной, любимый револьвер, проблема не казалась бы такой неразрешимой». Где находится управляющий свиток, было понятно. Внутри той самой детской головы, чьи глазенки светятся таким недобрым светом. Один, максимум два выстрела, и все. Патроны, которые я использую, разнесли бы голову в клочки вместе со свитком. Но револьвера нет, и придется решать вопрос подручными средствами. Где же эльфийка? Неужели она не слышит весь этот грохот? Подхватив с пола цветочный горшок, я размахнулся и, как мог, прицельно метнул его в центр туловища. Увы, импровизированный снаряд в цель не попал. Тварь отбила его лапищей на лету, и горшок эффектно разлетелся о стену. «Скотина, чтоб тебя!» Решивший покончить дело одним рывком, голем рванулся вперед, и мне не осталось ничего, кроме как кинуться ему навстречу, подныривая под размахивающуюся лапу. Кувырок, боль в спине, в которую впились какие-то осколки. Получилось! Набравший скорость рукотворный монстр по инерции врезался в шкаф, превратив его в груду щепок. Под ногой качнулось что-то круглое, и я, едва не потеряв равновесие, бросил быстрый взгляд вниз. «Есть! Столбик, удерживавший балдахин! Отлично!» Чуть толще, чем хотелось бы, но за неимением прочего. Я схватил импровизированную дубинку, и только тут до меня дошло. Чёрт побери, я же могу просто убежать! Монстр больше не стоит между мной и дверью. Чего же я жду? Увы, голем оказался не так туп, как мне хотелось. Стоило мне сделать всего шаг к двери, как он подхватил кровать и одним движением перевернул тяжеленное ложе на бок, мощным пинком отправив его через комнату. Проклятая кровать проехала на боку и полностью перекрыла дверной проем. «Ах ты ж сволочь!» Не спеша, будто понимая, что жертве от него теперь никуда не деться, голем двинулся ко мне. Я сильнее жал вспотевшими ладонями брус. Бить по телу бесполезно, остается только попытаться размозжить столбиком голову у него на груди. Не дожидаясь, пока монстр подойдёт на расстояние удара, я сам ринулся вперёд, сделал обманный манёвр и с силой взмахнул дубиной. «Есть! Попал!» Вот только радость была преждевременной. Хоть детский череп и деформировался, но удар прошёл вскользь, не нанеся серьёзного ущерба. «Надо развивать успех!» Но отдавать мне инициативу голем не собирался. Взревев разными голосами, он раскинул руки и побежал вперед, явно намереваясь заключить меня в смертельное объятие. Дабы не допустить повторения моего трюка с уклонением, он еще и широко расставил ноги в коленях, перегораживая мне пространство для маневра. «Вот же мертвая тварь! Я бы так бежать не смог, а у него, гляди-ка, получается!» Ладно, попробуем повторить. Что еще делать? Поставив на нерасторопность голема ни много ни мало свою жизнь, я нырнул вперед прямо между расставленных ног. Худи задралось, что-то резануло кожу, но я пока был свободен, а значит, опять получилось. Ставка сыграла. Голем, все так же не рассчитавший свою скорость, врезался прямо в огромное окно, заменявшее собой одну из стен. Раздался треск, на секунду всё замерло, а потом тварь начала заваливаться вперёд вместе с выпадающим из крепления стеклом. В такую удачу было тяжело поверить. Вот только как-то очень медленно всё происходит. Тварюка чего доброго может успеть восстановить равновесие, а допускать этого нельзя. Сколько ещё меня будут спасать акробатические трюки? Поэтому, вскочив с пола, я прыгнул вперед и отвесил мощного пинка Голему, придавая ему ускорение. Сработало. Окно отозвалось негодующим треском и резко пошло вперед, а вместе с ним и Голем. Вот только сполна прочувствовать вкус победы у меня не получилось. Сильно сомневаюсь, что тот, кто создавал эту образину, налепил на ее поясницу сзади несколько рук, висевших хвостом, именно для такого случая. Скорее, это была случайность, и в моём случае — роковая. Руки внезапно ожили, и одна из них мёртвой хваткой вцепилась в мой ботинок, сначала заваливая меня на пол, а потом увлекая за собой в провал образовавшийся на месте окна. Я не успел даже ойкнуть, когда меня резко рвануло назад. Не выпал я из окна исключительно благодаря случайности. Импровизированная дубина, которую я все так же продолжал сжимать в руках, встала в распор между элементами конструкции, на которой крепилось выпавшее стекло. Мощный рывок, и я повис, отягощенный не меньше чем 50-фунтовым монстром, держась лишь на остатках силы воли, да на потных ладонях, предательски скользящих по слишком толстому столбику. Мое тело дернулось, на миг ощутив свободу, и я было обрадовался, решив, что проклятая тварь не удержалась и все же рухнула в бездонную пропасть. «Ага, конечно!» Просто голем подтянулся на своих неуместных лапах, смог развернуться и вцепился в меня не рудиментарными конечностями, а основными, функциональными. Я не кричал от разрывающей тела боли только потому, что не мог набрать воздуха в легкие. Тело будто растягивали на дыбе, и с дыханием было ну очень непросто. А голем подтягивался, взбираясь по мне всё выше, и явно намереваясь в какой-то момент облапить мою бедную тушку, чтобы сорвать меня вниз. При таком раскладе погибнет и голем, но он же не живое существо, ему без разницы. Для него высшая радость — выполнить волю хозяина, а каким способом значения не имеет. Даже если он превратится в кляксу на неразличимом отсюда асфальте, Ему для полного счастья будет достаточно, если моё тело размажет по земле рядом с ним. Я отчаянно задергался, пытаясь хоть немного повлиять на ситуацию, и в какой-то момент мне удалось освободить левую ногу. Обрадовавшись такому успеху, я принялся, что было сил легать мёртвую тварь, надеясь, что от какого-то из ударов его лапища соскользнут, и он отправится в длинный и зрелищный полёт. Ага, дважды. Если бы на его месте был человек, возможно, я и смог бы чего-нибудь добиться, но эта образина боли не чувствует. Вдруг моя нога попала почему-то твердому, послышался хруст. Голему этот хруст не понравился, он взревел и стал карабкаться еще интенсивнее. Уже ни на что особо не надеясь, я ударил снова и снова из последних сил. Под каблуком треснуло, чавкнуло, и хватка голема вдруг ослабла. Рискуя сверзиться вниз, я немыслимым усилием изогнул голову и чуть не разжал от радости руки. Моя нога попала не куда-либо, а прямо в голову твари, ту самую, детскую, и попала хорошо, промяв внутрь часть черепа. Зелёное свечение мигало, как лампочка с плохим контактом, а оставшиеся головы то ревели, то вдруг замолкали на самой высокой ноте. Не веря своим глазам, я оттянул ногу и ударил ещё раз на этот раз не вслепую, тщательно прицелившись. Голова чавкнула, зелёный свет в глазницах мигнул в последний раз и погас. Хватка голема ослабла, лапы разжались, и он медленно, как в старых фильмах с эффектом замедления времени, полетел вниз, постепенно ускоряясь. Насколько мне стало легче не описать словами, я как будто бестелесным стал. Вот только сил в мышцах от этого не прибавилось. Ещё немного, и я сам, без помощи всяких големов, полечу вниз. Будет обидно. Такую махину победил, а сам не удержался. Вот только как подтянуться, если мускулы по ощущениям напоминают разваренные макаронины? Вверху что-то затрещало. Гаденько так, подленько, по-предательски. Я сглотнул. Этого ещё не хватало. Что там происходит? И ответ не заставил себя долго ждать. Треснуло ещё раз, и я почувствовал, как моё тело покачнулось. Проклятый столбик, спасший меня, не выдержал напряжения и собирается сломаться. Видимо, я ещё и стратил не все ресурсы организма. Что-то оставалось на самый-самый крайний случай, который грозил вот-вот наступить. Действуя скорее по наитию, чем осознанно, я рванулся вверх и в сторону ровно за секунду до того, как моя опора переломилась надвое. Обломки столбика летели вниз, но я уже обеими руками обнял металлическую конструкцию, на которой раньше крепилось стекло, и даже почувствовал под локтями пол. Шипя и ругаясь, я кое-как взобрался, наконец, в комнату, где я развалился на полу, тяжело отдуваясь, пытаясь прийти в себя и не обращая никакого внимания на осколки стекла и прочий мусор, после дружеского визита голема, покрывший пол ровным слоем. «Как там из Адриэль говорила?» Единственное место, где я не вляпаюсь в неприятности? Ну-ну. Крайне интересно, к слову, как меня отследили. Где-то на задворках сознания трепыхнулась мысль, что за нападением голема может стоять сама Изадриэль, но, поразмыслив, я отмел ее. Эльфика могла убить меня гораздо более элегантным способом. Например, не вставая на мою сторону во время боя с портальным убийцей, там, в скоте Билли. А если моя смерть зачем-то понадобилась ей позже, она могла в любой момент просто использовать свой жезл или любое заклинание. Кто станет меня искать? Кто опознает в горке пепла Ланса Вандертота? Да никто. Увезли неизвестные в неизвестном направлении. Все, больше меня никто не видел. Да никому, если уж на то пошло, и дела до меня нет. Очередной человечешка, ставший жертвой дна. Каждый день сотни и тысячи пропадают. Просто еще одна цифра в общую статистику, не более. Прибегать же к некромантии, запускать голема прямо из снов Лавкрафта в собственную квартиру, чтобы на выходе поиметь разгром и интерес безопасности к запретной магии, мне почему-то всегда казалось, что высшие достаточно умны, чтобы не творить такую очевидную чушь. Так что, думается мне, из-за тут ни при чем. А кто тогда? Кстати, о бабочках. Где-то внизу послышали сирены. Полиция высших спешила на место происшествия. Чёрт, надо бы сваливать, мне совсем не хочется объясняться с ними. И то, что я оказался на верхних ярусах, хотя дорога мне сюда закрыта, самое меньшее, что будет интересовать полицию. Некромантия. Гребаное запретное волшебство. Да из меня душу вынут. Сколько времени им понадобится, чтобы установить, откуда именно вывалился голем? Две минуты. Пять? Я встал на дрожащие ноги, огляделся и понял, что возможное обвинение в связи с некромантом не самое страшное, что может меня ожидать. Когда Изодрейль увидит, во что превратилась её спальня, в общем, надо валить. Как можно быстрее и незаметнее. Я прошёл каким-то чудом уцелевший при кроватной тумбочке и забрал свои пожитки. Кое-как отыскал среди мусора новую куртку, купленную из-за дрель, встряхнул ее, надел и, рассовав все по карманам и натянув капюшон, двинулся к выходу из квартиры.